Глава третья. Детектив Даукер. Даукер был высоким, худощавым, ничем не примечательным человеком с редкими бесцветными волосами и водянисто-голубыми глазами, а несколько крупноватый рот, опущенный в уголках, выдавал в нем меланхоличную натуру. Он носил серую одежду, всегда немного помятую, и большие сапоги на толстой подошве, выбранные скорее для пользы, чем для красоты. Его головной убор представлял собой мягкую шляпу неопределенного цвета, надвинутую на глаза, из-под которой уныло свисали редкие волосы. На самом деле, когда-то он выглядел многообещающе, но так и не достиг той стадии, когда его облик можно было бы назвать привлекательным. Его борода, то есть несколько пучков растрёпанных волос, казалось просто посаженных на его лице, словно вообще не росла. Он никогда не улыбался и часто вздыхал. Так что как его манеры, так и внешность отнюдь не настраивали на веселые мысли. Однако, несмотря на эту невзрачную внешность, в Лондоне не было более умного человека, и каждый, даже самый ловкий преступник, предпочел бы, чтобы за ним охотился любой другой сыщик, только не этот, казалось бы, неуклюжий ловец воров. Внешнее благородство человека не всегда является показателем его ума, и пуританская физиономия мистера Даукера служила очень полезной маскировкой, скрывающей остроту и блеск его интеллекта. В результате, так как загадка Пикадилли выглядела слишком трудной для разрешения, она была передана в руки мистера Дж. Даукера, и все это дело целиком перешло к нему. Даукер был доволен этим признанием его ума и одобрительно вздохнул, быстро просматривая все улики, попавшие в поле зрения полиции. В первую очередь необходимо было выяснить имя покойной, а затем, поняв образ ее жизни, определить мотив преступления, который в свою очередь мог бы указать на злоумышленника. На одежде не имелось никаких пометок, но осмотрев шляпку, Даукер обнаружил, что она была куплена в лавке госпожи де Вулфрен на Риджент-стрит. Поэтому, завернув шляпку в бумагу, он приступил к установлению личности этой дамы, как к первому шагу в цепи доказательств, которую он надеялся завершить обнаружением убийцы. Заведение мадам Рене слыло одним из самых шикарных в Лондоне и было хорошо известно женскому миру, который привык платить непомерные суммы за товары, которые продавались гораздо дешевле в другом месте, но тогда на них не имелось бы ярлычка от мадам Рене. Остаться же без одобрения мадам Рене означало иметь репутацию немодной, отставшей от жизни особы. И поскольку торговая марка Рене была столь незаменима, дамы никогда не отваживались пойти за покупками куда-нибудь еще, даже если это было возможно. И дело госпожи Рене весьма процветало. Даукер вошел в лавку и спросил, может ли он видеть госпожу Рене, к которой его тотчас же провели, ибо сыщика там хорошо знали. Так как мадам часто нанимала его на деликатные поручения, главным образом касающиеся знатных дам и бриллиантов. Сама мадам была невысокой и полной, с чисто английским лицом, и действительно она родилась под звон Bow Bells, но взяла себе французское имя для успеха в торговле. Bow Bells. Буквально перевод носовые колокола. Английский. Колокола церкви Сент-Мари-ле-Бо в центре Лондона. Примечание редактора. Голос у нее отличался резкостью и пронзительностью, а черные глаза смотрели смело и пристально, образец настоящей деловой женщины, знавшей цену деньгам и времени. Итак, мистер Даукер, сказала мадам, когда детектив занял свое место в ее кабинете, закрыв за собой дверь. Что на этот раз случилось? Я как раз собиралась послать за вами. Почему? со вздохом спросил Даукер. Опять неприятности. Да. Леди Белскомп сбежала с лордом Каллистоном, заняв у меня большую сумму, так что я хочу знать, есть ли у меня шансы вернуть деньги. Залог под них есть? осведомился детектив. "О да, я не такая дура, чтобы одалживать дамам деньги без обеспечения", сказала мадам с пронзительным смехом. "У меня есть бриллиантовое колье, но, по-моему, оно принадлежит сэру Руперту Белскому, часть его фамильных драгоценностей. Я думаю, это было очень мудро с вашей стороны". "Хм", фыркнула дама, нахмурившись. "Не знаю, С одной стороны, он может заплатить мне деньги и выкупить ожерелье. С другой, может устроить скандал. А я не хочу, чтобы мои дела таким образом стали достоянием общественности. На меня обрушилась бы целая армия мужей. Ох уж эти мужчины. Сами они ходят к евреям за деньгами, а когда их жены берут взаймы у мадист так они сразу поднимают шум. Почему вам бы не продать ожерелье? Это я и собираюсь сделать, как только получу весточку от Леди Белскомп. Полагаю, она разведется и выйдет замуж за Калистона. Совершенная глупость, потому что он негодяй. А потом она захочет спокойно выкупить ожерелье, но я не знаю, куда ей написать. Куда они делись? Я слышал, что уплыли на яхте к Озорским островам, ответил Даукер, который знал все слухи. Они снова появятся, я не сомневаюсь. Тогда вы сможете увидеть ее». Какая же она дура, что отказалась от такого прочного положения, поморщилась мадам, которая смотрела на все это с чисто мирской точки зрения. Она была никем, когда сэр Руперт взял ее самуш, и он отдал ей все. она же пустила его деньги на ветер. Они подрались, и в результате она ушла с Каллестаном, человеком, который славёт самым большим негодяем в городе. "Да, я знаю, у него есть маленькая подружка в Сент-Джонсвуде", сказал Даукер. Он всегда говорил откровенно, без обينيков с этой женщиной, которая знала о ней жизни столько же, сколько и он. Так вот, я слышала, сама я никогда не видела его любовницы, но слышала, что она красивая женщина, но когда он узнает подробности ее последней выходки, будет скандал рано или поздно ему надоест следить Бэлскомп, и он вернется в Сент-Джонсвуд, как всегда. Ну, что ж, все закончится как обычно. Протянул сыщик со вздохом. «Публичным скандалом и разводом. Но я хочу поговорить с вами вот о чём. И вынув шляпку из свёртка, он положил её перед мадам. Шляпка выглядела довольно эффектно: чёрная, соломенная, с коричневым и синим бархатом, скрученными вместе и перехваченными с одной стороны тонким серебряным полумесяцем. Да, это моя, сказала мадам, взглянув на него. По моему, отличная вещь, не правда ли? Что вы хотите знать? Имя человека, которому вы ее продали. Хм, довольно трудный вопрос, чтобы так сразу ответить. Кто-то мог купить ее и забрать с собой, но если они оставили адрес, я сейчас узнаю. Она коснулась колокольчика и появилась девушка. Пришлите ко мне мисс Брейл. Она бесценна. Пояснила мадам Даукеру, когда девушка исчезла. Такая чудесная память, ничего не забывает. Она мой незаменимый помощник в отношениях с дамами. Модистка, как известно, занимается не только шляпками и платьями. Да, все это сложнее, чем кажется, ответил Даукер, стараясь изобразить улыбку. Появилась мисс Брэйл и сразу же решила вопрос. Она была продана одной даме месяца два назад, живущей где-то в Сент-Джонсвуд. Она была настоящей леди, спросил Даукер. Но она больше походила на служанку, с сомнением проговорила мисс Брейл. Я бы сказала на горничную. Было ли письменное уведомление? нетерпеливо поинтересовалась мадам. Да, адрес есть в книге, ответила мисс Брейл и пошла за книгой. Через несколько минут она вернулась и объявила: Лидия Фенни, вилла Клеопатры, Сент-Джонсвуд. Даукер вздрогнул, несмотря на свою обычную флегматичность. И заметив это, мадам тут же отослала мисс Брейл. Что-то не так? с любопытством спросила она, когда дверь закрылась. Даукер вздохнул в своей обычной манере и достав носовой платок, скрутил его в тугой комок, верный признак того, что его что-то затронуло. Вилла Клеопатры. это дом лорда Каллистона!» "О!" воскликнула мадам с некоторым изумлением. "Как странно, что мы заговорили о нем. Полагаю, это Лидия Фенни, тамошняя камеристка". Была камеристкой поправил Даукер. Что вы имеете в виду? Если это шляпка, он дотронулся до нее. была продана вами Лидии Фенни, то она мертва. Мертва? Да, жертва убийства на Джермин-стрит. Что? Мадам Рене вскочила на ноги в сильном волнении. Я хотел узнать имя убитой женщины, чтобы получить ключ к преступлению. Быстро объяснил Даукер. Эта шляпка была на голове женщины, когда обнаружили ее тело, на ней была отметка, указывающая, что она была куплена здесь, поэтому я пришел сюда, чтобы узнать, кому она была продана. Вы говорите мне, что это Лидия Фенни, поэтому логично предположить, что именно Лидия Фенни жертва. жертва». «Все это очень странно, сказала мадам, быстро взглянув на него проницательными глазами. Но вовсе не обязательно, что жертва Лидия Фенни могли сделать другую такую же шляпку или Лидия Фенни могла одолжить или подарить шляпку другому человеку. Есть только один способ выяснить это, ответил Даукер, заворачивая шляпку и поднимаясь на ноги. Какой? Посетить виллу Клеопатры. До свидания. И детектив вышел, оставив мадам в полном изумлении. Хм, произнесла она наконец. Интересно, имеет ли лорд Каллистон какое-нибудь отношение к этому убийству?